Глава 26. Что здесь происходит? — процедил Толя, нависая над нами, как грозовая туча, которая при этом не решалась пролиться дождем. Варя тут же отдернула от меня руку, а я, как ни в чем не бывало, улыбнулся парню. — Пойдем, Анатоль, проветримся, подышим. — Поговорить надо. — Вы же обещали, — взвизгнул парень и дернулся, косясь то на свою девушку, то на меня. — Пошли. Я встал и потянул его за рукав. — И вилку оставь. На стол положи, говорю. Вот молодец. Мы вышли на крыльцо ресторана. Осенний вечер опустился на желтеющие деревья прохладой сумерек. Вокруг никого, только где-то за спиной переминался швейцар, но нас он не слышал. Широкое крыльцо давало простор для поиска наилучшей позиции для разговора. Вы обещали, продолжал трястись, будто в припадке Рубилин. У вас же девушка, а вы... Знаешь, Анатолий, философски начал я. Денег и девушек никогда много не бывает. Я сознательно выводил его из себя. Как сказала Света, человек в приступе ревности или, будучи охвачен другим эмоциональным порывом, контролирует себя хуже и способен наговорить такого, чего в обычной жизни никогда бы у него не сорвалось. Но это и был мой расчет. Ради этого и затеял я весь этот спектакль со случайной встречей в ресторане. Я знал слабое место Рубилина. И бил прямо туда. «Я же выполнил ваши требования. Достал вам печатный листок от Светлицкого, а вы...» Я даже коротко рассмеялся, глядя куда-то в сторону, как будто собеседник был недостоин моего внимания. «Прости, Анатоль, я не такой хороший, как ты хочешь. А за листочек спасибо, конечно. Если вы не отстанете от варе, задыхался Рубилин, я... я... Я все расскажу все владу Харитоновичу про то, что вы заставили меня выкрасть фрагмент его рукописи. Конечно, угроза была не совсем пустой. За складом, как и я, знал, что писатели за то, что вошли в его святая святых, а уж не говоря о том, чтобы трогать там бумаги, из-под земли достанет и придумает какую-нибудь кару. Но меня такое испугать не могло. Это уже не актуально, Анатоль. Похлопал я его по плечу. Я могу и сам все рассказать Светлицкому. Кроме того, припомни-ка, милый друг. Я не просил ничего воровать. Я сказал вытащить выброшенный черновик из мусорной корзины, а тянуть лист из рукописи, ну, это уже была твоя похвальная инициатива. А насчет Вари не обещаю. Уж очень она горячая штучка и так смотрит на меня. Эх, аж душа куда-то проваливается. Я поджал подбородок, как бы причмокивая в предвкушении. Если бы Рубилин был настоящим мужиком, то он бы зарядил мне в глаз. Но Толя ли, лишь в бессилии сжимал кулаки и скрипел зубами. Все, клиент готов. Пора выводить на сцену следующего персонажа. Пора. Где же он? Я уже второй раз сделал условный сигнал. Пнул еще один камушек, что валялся на крыльце. Их пришлось заранее подбросить. Дворник чисто убирал мраморные плиты перед рестораном. Камешек поскакал по ступенькам и шмякнулся в дверь Волги, что стояла среди других машин на стоянке ресторана. Теперь точно заметит. Заметил. Дверь машины распахнулась, и оттуда вышел Санек, водитель Лосева. Он сразу направился к нам, раскинув приветство на руки. «О, Толян! Здорово, сосед!» А я думаю, ты или не ты это с Андреем Григорьевичем разговариваешь? Смотрю, побрился, наконец. Срезал свои лисьи хвосты на щеках. «Привет», — буркнул Толя и поручкался со знакомым, всем своим видом показывая, что он очень не вовремя появился. «А вы что?» — сделал я невинное лицо. «Знакомы?» «Ну да», — кивнул Санек. «Правда, Анатолий в последнее время немного зазнался, не всегда здоровается, я понимаю. Большой человек стал за «А ты, я смотрю, так и шоферишь?» — ухмыльнулся Рубилин. «В начальство не выбился, все лосиво возишь». Наконец-то ему было на ком хоть немного сорвать скопившуюся злость и желчь. Зачем Лосева? Пожал плечами водитель. Вот сейчас за Андреем Григорьевичем закреплен. Сюда его со Светланой Валерьевной привез. Кстати, Толян, а я тебя здесь недавно видел же. В пятницу позапрошлую. Ты еще бежал галопом куда-то из ресторана. Ну, чисто спортсмен. Я еще хотел окликнуть поздороваться. Да куда там? Ты зайчиком шмыкай и в кусты. И затерялся. «Убегал от кого, что ли?» «Набедокурил?» — он хохотнул. «Помню, во дворе ты все время от старшаков бегал, а они с тебя мелочь трясли». «Ничего я не убегал», — пробурчал Толя. «Ты меня с кем-то спутал». «Да ну! Не спутал я тебя. Твои кудри на щеках разве что с Пушкиным можно спутать. Но тот-то чернявый был, а ты с рыжа немного. Сто пудов ты это был, Толян. Ты когда побрился так, кстати?» Удочка закинута. Молодец, Санек. Прям-таки талант актерский в нем пропадает. Но сюжет не ждет. Пора убирать его со сцены. Саша, я положил ему руку на плечо. Иди в машине, подожди. Мы со Светланой Валерьевной скоро будем. Слушаюсь, Андрей Григорьевич. Вадила подобрался, игриво козырнул и ускакал обратно в Волгу. Я повернулся к Рубилину, всем своим видом показывая, что больше не выпущу его из зоны своего внимания. «Интересные подробности про тебя узнаю, товарищ Рубилин», — прищурился я на собеседника. «В ту пятницу я тоже был в этом ресторане. Но что-то тебя я не припоминаю». «Так народу много было», — робко пожал плечами парень, на миг забыв про свою ревность. «Вот и разминулись». «Ага. А ты, стало быть, без Варвары отдыхал в таком заведении». «Да почему же без? С ней!» «Вот как?» «А если мы ее сейчас об этом спросим?» «Да не надо никого спрашивать», — дернулся Рубилин. «Так, ненадолго заскочил и все. А в чем, собственно, дело?» «Не придуривайся, Анатоль. В ту ночь в ресторане юбилейной произошло убийство громкое. Убили именинницу. Ты по роду своей деятельности не мог этого не знать. Коровина, заведующая овощебазой Литейска. Все вы торгаши повязаны, друг друга прекрасно знаете». Говори, что ты здесь сделал. Или мне придется тебя задержать. За что? Выпучал глаза мажорчик. Как за что? Отработать на причастность к убийству. Я вот хотел прислушаться к твоей просьбе и не лезть к вам, сварий. Но если ты такой скрытный, Анатоль, то, пожалуй, я передумаю. Тебя в КПЗ, а мы сварий в кино пойдем на вечерний сеанс. Последний ряд. Так что решай. Напряжение для Толика было просто нестерпимое. «Да, да!» — чуть ли не выкрикнул Рубилин. «Был я здесь в тот вечер!» «Тише, тише!» — похлопал я его по плечу. «Рассказывай по порядку». Он весь сжался, сунул кулаки в карманы и смотрел теперь на носы своих ботинок. Однако говорил достаточно четко, переспрашивать не пришлось. «Я за Варей следил». «Зачем?» — удивился я. Хотел проверить, с кем она будет. Понимаете, она девушка общительная, даже слишком. Вот это мне и не давало покоя. А тебя что, не пригласили к Коровиной на юбилей? Я не смог удержаться и снова подпустил издевательских ноток. «Пригласили», — опустил голову Рубилин. «Да только я специально не пошел. Голодала меня изнутри ревность. Я проверить хотел. Но теперь вижу, что зря». За Варварой глаз до да глаз нужен. С ней надо было идти. И как проверочка прошла? Почему побежал, как ошпаренный? Не успел ничего проверить. Такое дело, Андрей Григорьевич. Я видел, как один хмырь на балконе ударил чем-то коровину. Прямо по голове стукнул. По затылку. Твою мать, Толя! Какого же хрена ты не поднял тревогу? Мы же могли его поймать! Я испугался, Андрей Григорьевич. Честно, испугался. Думал, он и меня заодно прихлопнет. Мне показалось, что он меня заметил. Да, честно говоря, я и сейчас думаю так же. Вот и рванул оттуда. Как он выглядел? Чем ударил? Что в руке было? Ну? Да не видел я, клянусь, не видел. Только фигуру сквозь витраж. Наверное, и он меня так же не видел. Не успел понять, кто именно. Силуэт один неясный, мужской. Как одет? Во что? Твою маму, да как же из этого мямли еще хоть что-то вытянуть? Не знаю, может в костюм, там все в костюмах были, а может в рубашке просто, не видно было. Получается, что ты, Анатолий, стал свидетелем убийства и не сообщил органам, я впился в него взглядом. Так откуда же я знал, Андрей Григорьевич, что это убийством окажется? Думал, выживет Коровина. А тут такое дело, Толя беспомощно развел руками. Ты вспомни, Анатоль, цвет пиджачка, галстук был или нет, сам толстый, худой. Очки, мать твою, что-нибудь хоть выдай мне ради Варвары Андреевны. А то ведь подозреваю, она тебя ждать из тюрьмы не будет. Вот прямо хоть сейчас меня, Андрей Григорьевич, арестовывайте. Ей-богу, не разглядел душегуба. Зачем мне его покрывать? Да я ради вари хоть кого бы сдал, не то что этого. Ясно. Я задачу на пощелкал пальцами. Короче, завтра с утра жду тебя в управлении. Дежурному скажешь, что к группе Горохова пришел, тебя проводят. Запишем все под протокол допроса и имей в виду, у тебя ночь, чтобы вспомнить подробности. Не вспомнишь, сам пойдешь как подозреваемый. Это достаточно понятно? Я-то почему? Ты прятался, а потом убегал. Поведение очень похоже на подозреваемого. — Как сам считаешь? — Да я раскрыл рот Толя, но я его перебил. Все, пошли обратно. Там нас дамы уже заждались. Мы вернулись в обеденный зал ресторана. Рубилин был чернее тучи. На мое удивление, Светы за столиком не оказалось. Скучала одна Варя. — Моя еще не вернулась? — спросил я. — Нет, — пожала плечами девушка. — Странно. Я сейчас. Пошел искать Свету и наткнулся на нее в фойе. «А ты чего здесь?» – удивился я. На балкончике была. Ответила она и аккуратно потянула меня за руку в тихий закуток, подальше от входа в обеденный зал. «Да что такое? План отлично сработал, хоть результаты неожиданные». Я слушала ваш разговор с Анатолием. «И?» – вопросительно уставился я на нее. Врет он все. «Как врет?» – я даже опешил. Судя по его мимике, жестам и другим невербальным признакам, он старательно что-то скрывает. «Да он трясся, как осиновый лист. Мы точно про одного человека говорим?» «Мне с балкончика хорошо было вас видно. Так вот». Света наморщила лоб, будто собиралась с мыслями, хотя обычно она выдает свои крутые психологические теории без подготовки. Мне показалось, что страх этот он лишь изображает. Как-то. Я почесал затылок. «Уж я-то тоже в людях немного разбираюсь. Скажешь, и ревность он свою наиграл». Еще ни разу Светлана не ошибалась, но тут я был готов поставить ее слова под сомнение. «Нет, с этим как раз все в порядке. Ты его вывел из равновесия, все правильно рассчитал с Варей. Она чуть ухмыльнулась одним лишь уголком красивого рта». А вот чувство страха немного наигранным получилось, особенно когда он рассказывал, что убежал, опасаясь за свою жизнь. «Ты хочешь сказать, что...» Это он убил коровину в тот пятничный вечер? В голове сразу всплыли некоторые детали, на которые я раньше не обратил бы внимания. А теперь будто тумблером щелкнули, и я стал вспоминать любопытные детали из жизни Мажора. Во-первых, Рубилин был на юбилее заведующий. Во-вторых, он имел доступ к кинжалу Светлицкого и теоретически мог пришить им балерину Завьялову. А Парамонов с директором швейной фабрики он вообще был лично знаком. От таких мыслей холодком повеяло по спине. Черт, может, Рубилин и есть литератор? Вот только администраторша Приходька никак к Анатолию не привязывалась. Ну, может, я просто плохо копнул? Я мигом поделился этими мыслями со Светой. «Не похоже, что Рубилин убил юбиляршу», — покачала она головой. «Тогда бы он вообще не упоминал о том, что видел некоего человека, ударившего коровину по голове. Зачем такие подробности? Похоже, что он реально кого-то видел». «Так он не убийца? Тогда зачем ему изображать страх и вообще кем-то прикидываться? Ничего не пойму». Психологиня посмотрела мне за плечо. Вот и я тоже не пойму. Но бежал он тогда явно не из страха. Ага. Скажи еще, что Рубилин смелый и отважный парняга. Хохотнул я, но получилось как-то невесело. Не скажу, но проверить это надо бы. Задумчиво пробормотала Света. Когда дело касалось работы, Света всегда была очень серьезна и вдумчиво. Но тут она была не просто по-деловому настроена, а как будто бы сжималась. Все больше и больше. Ты это серьезно? Да, Андрей. Тихо проговорила Света, оглянувшись, будто опасалась, что кто-то нас может подслушать. Мне кажется, он носит маску. Какую маску? Он не тот, кем кажется, и есть в нем что-то фальшивое. Но что именно, я сама еще не поняла. Андрей, дело серьезное. А ты не думал, что литератор мог работать не один? С помощником, например. Мы вернулись в обеденный зал. За столиком сидела одна Варя. — А где Толя? — спросил я, оглядываясь, но в поле зрения Рубилина не было. Конец одиннадцатой книги. Продолжение истории литератора следует.